класс присмыкающихся или рептилии черепахи наш парад присмыкающихся открывают танки или если хочешь закованные в латы рыцари можно сказать о них и живые блиндажи но как бы их ни назвали каждый сразу догадается что речь идёт о черепахах их сразу узнаешь по самому характерному признаку панцирю. По этому же панцирю узнаешь и что это за черепаха: сухопутная, пресноводная или морская. У сухопутных черепах он высокий, куполообразный, бугорчатый. У пресноводных плоский, гладкий, а у морских обкатанный, имеет коплеобразную форму. Вообще-то Может быть, и неправильно пускать черепах впереди всех присмыкающихся. Очень уж они неторопливы. Их медлительность даже вошла в поговорку. Но это относится далеко не ко всем черепахам. Морские, например, могут развивать в воде крейсерскую скорость до 30 км в час. Однако дело не в скорости. Пустили мы отряд черепах впереди всех, из уважения к их возрасту предполагается, что они могут дожить до двухсотлетнего возраста. Во всяком случае, история черепашьей геронтологии знает имена таких славных долгожителей, как Марион, обитающий на одном из островов Сейшельского архипелага в Индийском океане, имеющий за плечами примерно полтора столетия. Как черепаха, живущая на острове Святой Елены, и вывший со свидетельницей последних дней изгнания Наполеона. И наконец, знаменитая Ту и Малалия, эту черепаху из своих путешествий 1774 или 1777 годы привёз с Галапагосов и подарил королю острова Тонга знаменитый путешественник Джеймс Кук. Черепаху пользовалась большим уважением на острове. Ей присвоили звание вождя и отвели специальную резиденцию дворец. Если учесть, что на остров Черепаха была доставлена уже взрослой, а со времени путешествия Кука прошло 200 лет, несколько лет назад Туи и Малалия была ещё жива, и несмотря на потерю глаза, хорошо себя чувствовала. То дожила она до весьма почтенного возраста. Но дело всё-таки не в отдельных черепахах, долгожительницах, а в возрасте всего их славного рода. Учёные считают, что черепахи самые древние отряды из всех пресмыкающихся, поэтому и предоставим им первое место. У черепах много необычного. Самое необычное их панцирь. Когда мы говорим о некоторых насекомых, что они одеты в панцирь, подразумевая плотный хитиновый покров, то иногда сравниваемый их с бронированными или броненосными черепахами. А ведь это совсем неверно. У насекомых хитиновый покров наружный скелет, а у черепах и скелет имеется, и панцирь. Панцирь состоит из двух щитков нижнего и верхнего, прочно соединённых или часто даже сросшихся между собой. Он играет огромную роль в жизни черепах, делая их малоуязвимыми для хищников и очень могучими. Например, некоторые виды черепах, несмотря на слабо развитую мускулатуру, только на ногах у черепах мышцы хорошо развиты, способны удерживать вес в 200 раз превышающий собственный. Конечно, панцирь создает и некоторые неудобства. Например, черепахи, не способны дышать, как большинство животных. У них из-за панциря не может расширяться грудная клетка, и ребра неподвижны. Поэтому черепаха, подобно многим земноводным, не вдыхает воздух, а накачивает его в легкие. Правда, для этого у нее есть специальные мышцы. С их помощью черепаха делает глубокие вдохи и выдохи. Многие черепахи вообще приспособились получать кислород из воды, поэтому имеют возможность по несколько часов находиться на дне водоёмов. Мало того, последние исследования, как пишет Кар, показали, что некоторые черепахи вообще длительное время могут обходиться без кислорода. Без еды черепахи тоже могут обходиться долго. Без воды не все, но некоторые могут. И кажется, что вообще любые невзгоды черепахи способны переносить довольно легко. Однако чего черепаха совершенно не переносит, так это холода. Поэтому в странах с холодным, даже с прохладным климатом они не живут. Зато в жарких странах черепах много. Точнее, пока ещё много. Ведь черепахам нужны определённые природные условия, определённая среда, так я бы относительно мало испытывающий давление цивилизации таких мест на земле становится всё меньше и меньше а охота на черепах уничтожение их ради мяса панцирей и яиц продолжается и черепахи исчезают из 26 семейств живших на земле сейчас осталось лишь 12 одни семейства объединяют несколько десятков видов другие единичные виды Всего же в отряд черепах входит около 250 видов. Семейство каймановые черепахи. Это семейство включает всего два вида: каймановую и грифовую черепах. И оба вида довольно схожи внешне, разве что грифовая крупнее, до полуметра длиной и до 60 кг весом. А каймановые в редких случаях достигают 30 кг. Конечно, есть и другие отличия, хорошо знакомы и специалистам. Например, каймановые черепахи в отличие от других легко переносят низкие температуры. Хоть на зиму она и залегает в спячку, зарывшись в ил на дне водоёма. Её не раз видели приспокойно плавающей в воде под льдом. Отличается она и агрессивным характером. кусается и царапается, если ее берут в руки. При этом беззубыми, но имеющими острые роговые выступы челюстями и мощными, вооруженными крепкими когтями лапами, может нанести чувствительные ранения. Каймановая черепаха, возможно, получила свое имя за довольно грозную внешность и агрессивный нрав, а грифовая — это не так. Скорее всего, названо так за способ защиты. При опасности грифы выбрасывают струю едкой жидкости и этим отгоняют врага. Грифовые черепахи тоже выбрасывают струю жидкости, правда, не из горла, как грифы, а с противоположной стороны. Это единственная защита у грифовой черепахи. Пойманная, она только пугает широко разивая рот. Правда очень рассерженная может и укусить, но это бывает редко. Каймановые черепахи всеядно, ловят рыбу и других водных животных, отыскивают падаль, поедают и водоросли. Основная пища гребнистой черепахи рыбы. Но она не сидит в засаде и не гоняется за добычей, как каймановая. Она охотится очень оригинальным способом: ложится на дно, полузакопавшись, выл. Широко разивает пасть и высовывает язык. Язык у неё длинный, тонкий и к тому же быстро извивается, словно червяк. Рыба, конечно, бросается на червяка, а попадает в пасть черепахи. Но и сама грифёвая черепаха, как и её родственница каймановая, попадают часто в сети. Мясо этих черепах съедобно и пользуется популярностью в Соединённых Штатах Америки. На юго-востоке обитает грифовая, в других районах каймановая. Семейство большеголовые черепахи тоже невелико. Оно представлено всего одним видом, но зато каким! Не сразу и поверишь, что это черепаха. Сколько лишнего в её внешности и в поведении. Не зря она называется большеголовой. Голова у неё настолько большая, что не помещается под панцирем. Поэтому на голове имеется особый щиток, прикрывающий её в случае надобности. Есть у этой черепахи и хвост. Вообще-то хвосты у черепах имеются, но как правило, не очень длинные. А у большеголовой длиннее самой черепахи. Хвост и ноги этой черепахи тоже не помещаются под щит и покрыты предохранительными пластинками. Ведёт себя эта черепаха тоже не так, как положено. В южном Китае, Бирме, на Индокитайском полуострове, где она обитает, довольно жарко, и это не нравится большеголовой. Днём она предпочитает прятаться под камнями, а ночью выходит на охоту. Так как она хорошо плавает, то ловит рыбу в воде. Так как хорошо лазает, может взбираться по крутым обрывам и даже по наклонным стволам деревьев, легко отыскивает себе пищу на суше. Большеголовых черепах с каждым годом становится всё меньше и меньше. Исчезают девственные леса, чистые ручьи и речки, а только в них и может жить эта черепаха. Размножается она тоже не очень активно, откладывает всего по 2 яйца. Если к тому же учесть, что на неё охотятся, особенно в Китае и Бирме, то почти с уверенностью можно сказать, большеголовая черепаха в опасности. Семейство пресноводные черепахи. Вообще-то и каймановые, и большеголовые черепахи, о которых мы говорили, И мексиканские черепахи, их всего один вид, и живут они в Мексике, Гватемале, Гондурасе. И иловые черепахи, их 20 видов, и распространены они в Северной и Южной Америке. Все они жители пресноводных водоёмов. Тем не менее, учёные выделили в особое семейство пресноводных черепах, который включает в себя 77 видов. В Бангкоке есть знаменитый Черепаший храм, окружённый многочисленными прудами. В них живёт огромное количество черепах. Черепахи эти большие, до полуметра, но убеждённые вегетарианцы. Их издревле почитали в этих местах, оберегали, разводили и даже храм назвали Черепашьим. А самих черепах назвали в честь храма храмовыми. Конечно, эти черепахи живут не только в прудах черепашьего храма, они живут в реках и болотах Индокитайского полуострова и считаются, пожалуй, одними из самых крупных черепах этого семейства, но не самыми крупными. Батагур черепахи, живущие также на этом полуострове, в Индии, на Суматре, в полтора раза длиннее, до 75 см. У черепахи бытагур увидеть нелегко. Она почти всё время проводит под водой, отыскивая там водные растения. Бытагур, как и храмовая, вегетарианка. Местные жители специализируются на собирании яиц этой черепахи. В период размножения, в феврале-марте, когда черепахи выходят на берег, чтобы отложить 30-60 крупных яиц, около 7 см в длину, и до 90 г веса. Их уже встречают сотни людей. Несмотря на свою осторожность, и взрослые черепахи становятся часто добычей охотников. Попадают в искусно расставленные верши, причём охотники заранее убирают вокруг водоросли, а в ловушки кладут любимую еду черепах. Диадемовая черепаха вторая или третья по величине в этом семействе. живёт в глубоких водоёмах, со слабопроточной водой. Она пуглива. При малейшей опасности немедленно опускается на дно и зарывается в ил. Но это не спасает её от людей. Ловцы черепах ныряют вслёт, нащупывают в мутной воде спрятавшуюся черепаху и вытаскивают на берег. Черепаха сильная, но почему-то не сопротивляется. Вообще это очень мирное существо. Напуганная, рассерженная, даже столкнувшаяся с со смертельной опасностью, она не делает попытки укусить. Откроет рот, вроде бы собирается укусить врага, но если он не отступит, опять закроет и сдастся на милость победителя. Но человек победитель не бывает к ней милостив. У диадемвой черепахи панцирь гладкой. У других черепах этого семейства Имеется посреди спины гребень, как, например, у довольно крупной до 40 см и очень красивой индийской кровельной черепахи. А у живущей в Индии, Бирме и на Шри-Ланке чернобрюхой черепахи даже три гребня. Поэтому чернобрюхай называется ещё и трёхкилевой черепахой. Три киля, то есть три гребня есть у черепахи. распространенные в Японии и Китае, и названные китайской трехкилевой черепахой. У этой черепахи имеется любопытная особенность. К старости панцири их покрываются зелеными водорослями, поэтому китайскую черепаху называют еще и зеленоволосой и считают символом долголетия. Чаще всего в зоомагазинах и в любительских террариумах Мы видим тускло окрашенных сухопутных черепашек. И далеко не все представляют себе, какие разнообразные и необыкновенные по окраске бывают черепахи. Существуют целые группы видов, которые даже называются украшенными черепахами. Самые разнообразные вариации окраски, причём меняющиеся с годами, и у флоридской, и у краснобрюхой, и у гласчатой, и у красноухой. И у некоторых других черепах, живущих в Северной и частично в Центральной Америке. Есть черепаха, которая названа расписной. Одни черепахи замечательны своей окраской, другие интересны колючками. Есть черепаха, посередине и краям щита которой проходит колючий гребень. Взять в руки такую черепаху так же трудно, как ежа. Не зря она названа колючей. Ещё одна черепаха стала знаменитой благодаря своей шее. Шея, конечно, есть у всех черепах, но такой, что обравнялась в длине панциря, нет ни у кого, кроме неё. Поэтому название длинношеяя черепаха вполне справедливое и точное. Шею этой черепахи однако можно увидеть не всегда. а только во время охоты. Тогда вдруг выбрасывается вперёд как пружина её шея, черепаха хватает добычу и шея снова складывается. Все черепахи, о которых мы говорили, за исключением бугорчатой, живут исключительно в пресной воде. Бугорчатые могут жить и в солоноватой. В солоноватой может жить и каспийская черепаха. Она хоть и называется каспийской, заселяет и северо-западную Африку. Ну и, конечно, живёт в районе Каспийского моря. Но не в самом море, а в реках, озёрах, ручьях, даже в солоноватых заливах. Её близкая родственница, лесная черепаха, обитательница лесных угодий Соединённых Штатов Америки и Канады, и в пресных водоёмах жить не очень любит. Это настоящая лесная бродяжка. Она приходит в водоемы только во время размножения, да на зимовки. А так бродит, где придется, был бы лес. Среди пресноводных черепах есть два вида, очень похожих друг на друга, будто сестры-близнецы. У обеих спинные и брюшные щиты, скрепленные лишь сухожильной связкой. Обе почти одинаковых размеров, почти одинаковой раскраски. И живут в одних и тех же местах, в озерах, прудах, в болотистых заводях, просто в болотах. Только одна в западном полушарии, так и называется американская болотная черепаха. Другая в восточном, она называется европейской болотной. Но встретить ее можно и в Турции, и в Иране, и на Кавказе. В Европе эту черепаху знают издавна. Когда-то во время религиозных постов, когда запрещалось есть мясо, ели черепах. Считалось, что черепахи, как и рыбы, пища постная. Теперь, конечно, никто постов не соблюдает, и о болотные черепахи, как об источнике мяса, не думают, да и меньше ее стало в Европе. Однако преобразование ландшафта, исчезновение излюбленных тихих водоемов На болотных черепах повлияло меньше, чем казалось бы должно было повлиять. Правда, в густонаселённых районах она исчезла. Зато появилась там, где раньше не жила, во вновь образованных водохранилищах, в ирригационных сооружениях и так далее. Одно время считало, что болотная черепаха поедает рыбью молодь и наносит урон рыбному хозяйству и рыбоводству. Однако, как теперь установлено, основная пища болотных черепах насекомые и другие членистоногие, черви и моллюски, которых черепахи добывают и на суше, и в воде. Рыба составляет незначительную часть рациона черепахи. Поэтому болотную черепаху нельзя назвать вредной для рыбного хозяйства, пишет профессор Банников. Кроме того, при всей ловкости Черепахе обычно удаётся схватить лишь больную или раненую рыбу, а здоровые рыбы почти всегда успевают увернуться от броска черепахи. Это же можно сказать и про её сестру, американскую болотную черепаху.